Размонд, все к лучшему, утвердила Рут. Ты больше ничем не обязана Беатрикс, ничем не обязана Теа, и ты ничего не можешь сделать для этой бедной маленькой девочки. Сейчас она находится под присмотром нормальной семьи, а когда вырастет, тогда пусть и решает общаться ей с тобой или нет. Тебе сейчас тридцать, Имаджин. Надо полагать, ты уже все для себя решила. Ради бога, умоляла Рут, переверни эту страницу, забудь о них, выброси их из головы. Вот такой она дала мне совет, весьма дельный в ее понимании. И я последовала этому совету, насколько это было в моих силах. С того дня я перестала писать Беатрикс, перестала писать твоей матери, не пыталась выследить тебя, либо разузнать, как ты живешь. Я собрала все письма от Беатрикс и уничтожила их. Из фотоальбомов я вынула все снимки с ее изображением, сложила их в картонную коробку и зарыла на чердаке под кучей старья. Даже твой портрет отправился в п р о в а л ь н у ю комнату, откуда он никогда не извлекался, и я никогда на него не смотрела. В дальнейшем имя Беатрикс всплыло в нашей с у д ь жизни лишь однажды, несколько лет спустя, когда на экраны вновь вышли «Преданные земле», и я потащила Рут в кинотеатр на Оксфорд-стрит. За что она на меня злилась, если честно. Поэтому я не сказала ей, что записала фильм, когда его показывали по телевизору, и пока она была жива, я эту кассету не ставила. Нет, я немного ошиблась. Имя Беатрикс прозвучало еще раз. Я запомнивала, что незадолго до смерти Рут у п о м я н у л а ее, точнее, она задала мне вопрос. Странно, но под конец нашей совместной жизни мы с Рут, оставаясь наедине, почти все время молчали. Мы жили в одном доме, вместе садились за стол, спали в одной постели, но я не помню, чтобы мы много разговаривали. Так, совсем чуть-чуть. Да и о чем нам было разговаривать? Мы прожили бок об бок много лет. Мы заранее знали, что каждый из нас скажет по тому или иному случаю. Мы знали все, что происходило с нами до того, как мы встретились, или думали, что знаем. Если мы что-то не желали обсуждать, то попросту тактично помалкивали. Однако больная р у т умирая все же задала мне вопрос. Я пришла к ней в больницу, и хотя передвигаться ей было тяжело, мы сумели таки добраться до скамейки в маленьком дворике, большую часть которого занимал довольно уродливый бетонный фонтан. Отдышавшись, она совершенно неожиданно обратилась ко мне. Я хотела кое-что выяснить насчет Беатрикс. Я и с коса взглянула на нее, и Рут продолжила. Это была она? Я ответила, что не понимаю вопроса. Рут пояснила: "Да меня у тебя кто-то был, правда? И ты потеряла этого человека, а потом сошлась со мной". Я не смела встретиться с ней взглядом. Конечно, я всегда предполагала, что Рут догадывается, что в прошлом я не всегда была одна. Но мы никогда не касались этой темы. И не произносили никаких имен, и клянусь мне и в голову не приходило, что для Рут это могло быть важно. Это была Беатрикс, повторила она, пока я судорожно соображала, что ответить. После паузы я сказала: нет. Больше она к этому не возвращалась. А спустя недели полторы Рут умерла, и Ребека умерла. Несколько месяцев назад я увидела траурное объявление в газете. Памяти любимой мамы гласило оно. Любимой мамы Питера, Марка и Софии. Я уже была в курсе. Нет, разумеется, эти имена я слышала впервые, но я знала, что Ребекка вышла замуж и родила детей. Лет сорок назад я видела ее мельком в лондонском ресторане. Они сидели за столиком в четвером: Ребека, некий мужчина и двое маленьких мальчиков. А на коленях у Ребеки лежал младенец. В том ресторане у меня была назначена встреча с приятельницей. Я зашла, увидела Ребеку с семейством и тут же вышла. К счастью, она меня не заметила. Ее муж обратил внимание на мой д е м а р ш но он представления не имел, кто я такая. Я чуть ли не бегом кинулась прочь. Позже пришлось звонить приятельнице и извиняться. Я была потрясена, изумлена и обижена на нее. Впрочем, моя обида давно выветрилась. В конце концов, если она предпочла компромисс, что ж, пускай. Вправе ли я судить ее только потому, что для меня такой вариант неприемлем? Она казалась довольной, очень довольной. Это было видно сразу. А меня, вероятно, выбросило из головы. И меня, и т е и те два года, что мы прожили втроем. Я говорю так, но, возможно, я слишком долго живу в полном одиночестве. п о р й недели пройдет, а я словом ни с кем не перемолвлюсь. Конечно, теперь у меня есть доктор Мэй, она приходит два-три раза в неделю. Завтра утром она опять придет, но ее ждет сюрприз, боюсь неприятный. Надо не забыть проверить, не заперт ли черный ход.